День десятый. Утром Анна ушла, а мы с Борисом пошли в медицинский отсек. Леонов рассказал всю историю доктору Штейну. Тот внимательно слушал его, кивая. «Я же был в апатичном состоянии после бессонной ночи». Затем доктора вдвоем начали проводить на мне тесты, очередные пробы крови, рентгены и тому подобное. Параллельно Томас Штейн задавал мне вопросы — Он спрашивал о наследственности, о моих родителях, о детстве и о многом другом. Но я знал, что они ничего не найдут. Их проверки ничто по сравнению с теми, что я прошел на Земле. И если у меня ничего не нашли десятки профессоров с мировым именем, то Леонов и Штейн тоже ничего не найдут. Конечно, оставался шанс повреждения во время консервации, но по результатам физических тестов и проб ничего на это не указывало. Я знал, что я в порядке, но не стал сопротивляться исследованию. Поскольку я не понимал смысла череды происходящих со мной событий, я решил, пусть все идет как идет. Я временно затаюсь и не стану вмешиваться в ход событий. Возможно, что их количество перейдет в качество, произойдет что-то, что расставит по своим местам все остальное. Я понимал, что я не сумасшедший, как та же Виктория. Но при этом у меня не было объяснений ни второму Тревору, ни камере Санной, ни появлению фонарика снова в кармане. При этом я в ту же цепь ставил убийство Чен, в раскрытии которого мы тоже зашли в тупик. «Придется оставить его в стационаре», — заявил доктор Штейн. «Нужно понаблюдать пару дней в динамике. Пока ничего не ясно, все показатели в пределах нормы. Однако консервация могла нанести некий ущерб, обнаружить который мы не можем, потому что не знаем, где и что искать. «Да, эта область новая, поэтому я ничего не могу сказать», — ответил Леонов. «Для нас это тоже не рядовое событие, как, например, простуда», — сказал доктор Штейн. «Я буду отдыхать в медицинском отсеке?» — спросил их я. «Да», — сказал доктор Штейн. «Мы будем снимать показания. Если произойдет рецидив, мы будем знать об этом» и сможем проанализировать изменения показателей в этот момент?» «Хорошо», — ответил я, — «готов побыть некоторое время подопытным кроликом». «Это в ваших же интересах», — нахмурился доктор Штейн. Меня уложили на кровать и подключили ко мне лапшу проводов, уходивших в компьютер. На экране мониторов засветились несколько непонятных мне графиков, Штейн и Леонов внимательно посмотрели их и ушли, что-то обсуждая между собой. Но я их даже не слушал. Я откинул голову на мягкую подушку и подумал, что очень хорошо, что у меня появилось время все обдумать. Последнее время было очень много работы и практически не было времени, когда я мог остаться наедине с собой. Итак, нужно еще раз собрать и проанализировать все факты. Факт первый. Наш корабль смог долететь до планеты, и мы остались живы. Нас подобрал персонал космической базы и расконсервировал. Да, это соответствует действительности. Я действительно жив. И мы выходили на поверхность, чтобы убедиться в том, что мы на другой планете, населенной чужой формой жизни. Агрессивной формой жизни, — поправился я, вспомнив Фина. Интересно, нет ли какой-то прозаической причины этой агрессии? Например, мы построили базу на капище местных богов. Этот вопрос стоило бы выяснить. Факт второй. На планете уже были колонисты, которые обогнали нас за счет реализации более продвинутых технологий. Может такое быть? Может. Тем более, что теоретически предпосылки этому были. Здесь у нас появляется вопрос, почему прекратилась связь с Землей. С какой стороны находится эта причина перерыва связи и сообщения? Со стороны Земли или со стороны базы? На базе от нас, экипажа «Надежды», что-то скрывают. Это тоже факт. Значит, факт третий. От нас скрывают информацию. Нас ограничили в доступе к помещениям базы и информации в локальной сети. Ограничения касаются части функций космической базы и данных по местной и разумной форме жизни. О чем это говорит? Тут я глубоко и надолго задумался. Это говорит о том, что между базой и инопланетной формой жизни существуют какие-то отношения, которые не должны стать нам известны. Отсюда вопрос, почему от нас скрывают взаимоотношения между инопланетянами и землянами на базе? Я вспомнил наш разговор с Леоновым и перефразировал вопрос, почему от экипажа «Надежды» скрываются отношения между формой жизни на поверхности планеты и формой жизни внутри базы. Факт 4. Убита член экипажа «Надежда» Джи Чен. Факт убийства подтвержден. Расследование ничего не дало. Вопрос, было ли расследование? Может быть, была только видимость? Я практически не сомневался, что причиной смерти астрофизика стала ее верная догадка о происходящем на этой базе, Только вот о чем была эта догадка? Я предполагал, что она связана со временем. Я считал, что появление двух треворов подтверждает эту догадку, что треворы находятся в разных временных потоках. А может, и комната с телами находится в другом времени, в прошлом, допустим? Фантастика, скажете вы? Нет. Большая фантастика — это прокол в пространстве времени для перемещения в гиперпространстве, Но, поскольку у меня не было стопроцентной уверенности, то я оставил вопрос, о чем догадалась Чен. Значит, факт пятый — появление Тревора. У меня нет сомнений, что я встречал дважды Тревора, отличного от Тревора коменданта базы, хотя это был он. Мое предположение состоит в том, что это Треворы, живущие в разных временных потоках, и это, возможно, каким-то образом связано с гиперпространственным перемещением людей на эту планету. В этом также может крыться ответ на вопрос, почему нет связи с Землей. Итак, вопрос. Кто такой второй Тревор? Я подумал и добавил в этот пункт еще один вопрос. Кто такая Мария? Факт шестой. Погиб Финн. Погиб в столкновении с аборигенами. Второй раз возникает вопрос — Что за взаимоотношения между местной формой жизни и живущими на базе? Факт 7. Я видел камеры, в камерах были астронавты с базы. Что это было? А может, когда и зачем? Может быть, действительно это аватары для инопланетян? Почему Анна скрывает, что это? Не знает или знает, но не говорит? Факт 8. Я решил разделить его с седьмым. Камеры исчезли. Куда исчезли камеры и откуда появился фонарик? Здесь у меня была теория. Поскольку камеры мне показал Тревор номер два, я предположил, что камеры могут находиться в другом временном потоке. Они могут быть в прошлом или будущем, но не сейчас. По мнению Тревора номер два, это должно было мне что-то объяснить. Но что именно? Я оказался не таким сообразительным. С фонариком вообще одни вопросы. Как он попал назад? Может, это говорит о том, что камеры в прошлом, что тогда фонарика не было, и что произошел парадокс, вследствие которого фонарик вернулся ко мне? Непонятно. Здесь вопросом остается предназначение камер. «Тревор номер два существует», — еще раз подумал я. «Тревор номер два пытается мне помочь получить ответы на вопросы. На какие именно и почему пытается помочь?» Я вздохнул. Вопросов много, а ответов почти нет. Я попытался все систематизировать в голове — факты и вопросы. Еще раз прокрутил все это в голове и подумал, может быть, мы каким-то образом прилетели в прошлое или будущее этой базы, может, есть какой-то парадокс, но зачем тогда бы это скрывать? Зачем убивать Чен? Эта гипотеза со временем не подходит. Тогда что произошло? Стало очевидно, что все вращается вокруг одного, вокруг чужой формы жизни, монстров, как их здесь называли. Зловеще вырисовывалась некая взаимосвязь колонистов и аборигенов. Подтверждалась теория заговора. Значит, в первую очередь нужно разобраться, почему между колонистами и аборигенами идет война. Быть может, тогда я получу возможность увидеть картину целиком. Но как это сделать? Мысли стали путаться, и в подобных размышлениях я уснул, и очень крепко.